под руководством Александра Огуреева. Коровин очень гордился тем, что его имя упомянуто в афише, посмотреть на которую приходили толпы беспризорных. Билеты были распроданы задолго до спектакля. Весь сбор ребята отнесли в редакцию газеты «Известия» и сдали в фонд помощи голодающим по Волжье. В воскресенье клуб с утра заполнился ребятами. Пришли дети из соседних домов и большая толпа беспризорных из рукавишниковского приемника. Явились акробаты Буш, Игорь и Лена. Валя Иванова привела с собой комсомольцев в кепке и кожаной куртке, из кармана которой торчала пачка газет. Под расстегнутой курткой виднелась синяя косоворотка с комсомольским значком на груди. Комсомолец протянул Мишу руку, будем знакомы, Севастьянов-Коля. Он говорил, пристально разглядывая Мишу, чуть наклоняясь вперед, высокий, немного сутуловатый. Из-под кепки на бледный лоб свисала косая прядь мягких белокурых волос. Глаза у него были серые, усталые и, как показалось Мише, очень умные. «Товарищ Севастьянов посмотрит спектакль», — сказала Валя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 «Дело важное, для клуба особенно. Администрация надеется, что ее расходы будут полностью возмещены, а теперь, товарищи, попросим!» И он захлопал в ладоши. Спектакль прошел с большим успехом. Зина Круглова по ходу действия так хватила Шуру Кочергой, что у него спина затрещала.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 Ребята этого дома помогли нашим маленьким товарищам в Положье. Как по-вашему? Хорошо они сделали? Хорошо, опять хором ответили ребята. Так, продолжал Коля. Теперь знаете вы, кто такие юные пионеры? Все зашумели. Знаем, кричали одни. Не знаем, кричали другие. Коля поднял руку и, когда все утихли, сказал пионеры должны довести до конца дело, которое начали их отцы и старшие братья. Дело коммунизма. В нашем районе уже есть три отряда. На Каучуке, Ливерсе и Гознаке. «А почему у нас нет?» – спросил Миша. «Об этом я и хотел вам сказать. Этот клуб переходит в ведение нашей фабрики. И при фабрике организуется пионерский отряд». «Кто из вас хочет стать юным пионером, может сейчас у меня записаться». «Сейчас я ему задам один вопросик», — тихо проговорил Генка. «Что за вопросик?» — насторожился Миша. «Имеют ли право пионеры лупить скаутов?» «Глупый вопрос», — рассердился Миша. «И вообще, что у тебя за привычка лупить, да лупить? Лупить тоже надо с толком».